Главный игровой зал. Через 3 минуты. Готовы? Да. Поляков не видел лицо Сурка, однако и Беззатова воображение легко дорисовало ухмыляющееся в предвкушении драку наглую морду на парня. Дайте мне их, дайте, дайте, дайте. Готово, отвечу от Сурка, голос Веночки звучал спокойно и предельно сосредоточенно. Готовы, в разнобой откликнулись безликие в своих шлемах игроки резерва. Все четверо больше исправных комплектов трофейной аппаратуры в наличии не оказалось. Остальные игроки и вовсе молчали, сидели вдоль стеночки больше на всякий случай, чем по реальной необходимости. Кузнецов и Полтавец, устроившиеся в углу возле информационного терминала, тоже промолчали. Сейчас их присутствие сводилось к роли наблюдателей. И неудивительно, при всём их опыте непосредственные участники разбираются в процессе лучше. умешивается командование только в случае непредвиденных осложнений. Поляков кивнул. Тогда приступаем, и помните, начинать строго по команде. Недружный гул был ему ответом, но суроко здесь отречился, выдал своё безусловно авторитетное мнение о том, что всё уже 20 раз сказано, и вообще устами зануды гундосит истина. Сергееня виделся. Перед боем, пускай и виртуальным, все они ощущали лёгкий мандраж, каждый по-своему. У сурка, к примеру, это проявлялось в повышенной избыток адреналина, малость сбивал чёткость мышления, заставляя сотрясать воздух глупостями. Что же, на дураков и студентов не обижаются. Хотя Леночка не удержалась и напомнила мальчишке о субординации, а ещё о том, что если башка не варит, то стоит её подпитать, к примеру, рыбой. Она полезна для мозга. Так что пусть сурок приложит колбу с селёдкой. Поляков глухо рыкнул прерывая взородуши начинающуюся перепалку у всех мандраж, и у сурка, и у Леночки, и у него, чёрт побери тоже. Но и границы всему есть. Народ внял его глубокомысленной и не вполне приличной тираде и заткнулся. Вовремя начинался обратный отчёт. На ранних моделях иногда в момент включения аппаратуры бывали сбои. Чаще всего они выражались вспышками, режущими глаз, но в целом безобидными. Позже аппаратуру, точнее программное обеспечение доработали, и перегрузки процессора, из-за которой эти вспышки, побочное действие недостатка мощности, перестали действовать людям на нервы. Картинка включалась и всё. Японцы здесь пошли даже немного дальше. Мощность плавно набиралась в течение нескольких секунд, раньше времени не травмируя восприятие резкими переходами. Что же, загрузка дольше, но зато оказавшись в виртуальном пространстве, адаптируешься легче. Разница не принципиальная, но приятная. Сергей повертел головой, осматриваясь, и оценивая расклады. А что? Неплохо. Всё же взломщики постарались на славу. Воскорее просто изначально выдали заниженную планку своих возможностей, дабы не слишком агрессивно в случае удачи. Так или иначе, они смогли перехватить контроль и сразу натвечью машинами, причём сами японцы об этом пока даже и не догадывались. Их танки уже выдвинулись на позиции, заправленные подправку И стояли с полным боекомплектом, ожидая приказа на начало обстрела. Быстрый тест всех систем норма. У парней то же самое, разве что Даша чуть замешкалась, а Волчок глухо выругался непонятно на что. Поляков огляделся ещё раз и мысленно хихикнул. Всё же те, кто обеспечивал операцию, вняли его словам и выбрали для захвата танки второй линии. Почти идеальная позиция. Однако же не кисло подготовились узкоглазые, подумал Сергей. Быстро оценивая диспозицию, несмотря на то, что рассвет ещё не вытеснил окончательно ночную тьму, оператора рисовала вполне удобоваримую картинку, позволяя рассмотреть достаточно подробностей. Увиденное впечатляло. Помимо их танковой группы, не такой и многочисленной, кстати, всего два десятка машин, японцы подтянули батарею внушительного облика самоходов, бронетранспортёры и ещё какую-то технику. Опа, и РЗВО тоже подтянули. Именно мёчники тут же неподалёку расположились, пехоты, толпа. На заднем плане что-то вроде колёсного танка виднеется. В общем, похоже, десант заставил себя уважать, раз против него собрали всё, что можно. Что же, проредить их надо, и чем скорее, тем лучше, а то против такой массы железа и мяса мужики вряд ли вздужат. Это, господа офицеры, голос Сергея звучал неестественно спокойно. Думаю, не стоит тянуть кота за первичные половые признаки. Распределяем цели и погнали. О да, сегодняшний день японцам запомнился надолго, хотя бы в тому, что когда тебя неожиданно пинают под копчик, это выводит из равновесия. А то, что происходило, и именно такой пинок и напоминало. Зато неувольные зрители смогли посмотреть эксклюзивную историю о том, что могут сделать русские, если всерьёз разозлятся. Получилось впечатляюще. Для начала Поляков на правах командира Первым всадил снаряд в корму ближайшего японского танка, учитывая, что до него было едва с десяток метров, промахнуться не мог бы даже особо криворукий негр. Бой не дружеская потасовка, здесь удары в спину поощряются. Орудия порядком устаревших японских танков за предельными характеристиками не отличались, но здесь и сейчас этого и не требовалось. Снаряд ударил в практически незащищённую кормовую часть башни, легко проткнул стальной лист. И откнулся аккурат в казённик уже заряженного орудия. Взрыв, детонация снарядов в стволе и ещё взрыв. А потом вторая детонация на сей раз боезапаса. Это было редкое по красоте зрелище. Башня танка отлетела в сторону, а под корпусом встал на миг ярко-жёлтый огненный столб в всполохах чёрных протабуранцев. А потом он осел. И всё, как будто ничего и не было, только курилось синими дымными струйками мгновенно обуглевшаяся броня. Но это Сергея уже не интересовало. Он заканчивал наводить орудия на следующую цель. Что процесс развивается как-то не по плану, японцы сообразили не сразу, а реагировать начали и того позже. Акkurat к моменту, когда их танки превратились в металлолом. С этого момента единственный, как считали игроки противник, способный практически на равных противостоять им в маневренном бою, перестал существовать. Программа минимум тоже была выполнена. Так что даже просто включение самоликвидаторы, их уже никто не осудил бы. Другой вопрос, не для того они ввязались в это дело, чтобы так просто взять и уйти. Нет, прежде стоило громко хлопнуть дверью и учить врагу максимально возможный террорам, чем группа Валякова собственно и занялась. Цели, распределённые изначально, подверглись быстрому и жестокому уничтожению. Самоходки, машины грозные Но для борьбы с танками лоп-в-лоп на малых дистанциях не предназначены совершенно. Их расстреляли в считанные минуты, после чего Леночка ухитрилась с первого выстрела поразить машину РСЗО, занявшую позицию в 2 км от них. Выстрелила больше для астрастки и попала. Что же, бывает и так. Случайность попадания не отменяла его эффективности. Машина с загруженным боезапасом рванула так, что куски искарёженного металла взлетели, кажется, до небес. Так как ставили технику, исходя из удобства работы и без учёта возможности получить ответку, логичное решение у сидящих на свежевышевшемся до безобразия пятачке суши, более всего напоминающем сейчас перепаханную снарядами именами Брежневскую малую землю, десантников просто нечем было дотянуться до ракетной батареи. Однако сейчас такое пренебрежение вышло боком, потому что при взрыве раскалённые осколки зацепили соседние машины, и понеслось. взрывающиеся, взлетающие в воздух, выплёвывающие во все стороны обломки и пусковых установок и машин, гружённых боезапасом, смотрелись просто здорово, как в голливудском фильме, только учитывая, что это всё не бутафория, в сотни раз дороже. Цепная реакция охватила всю батарею в какие-то секунды. И вот уже глаз радует жуткий пожар, в котором гибнут высококлассные специалисты. Смотреть бы досмотреть, жаль нет времени. Танки решительно, как и предписывалось наставлению ещё советских времён, атаковали каждой свою цель. Поляков с ходу разгромил миномётную батарею, вмяв в каменистый грунт и самовооружения, и не успевшие разбежаться расчёты. Потом атаковал колонну заправщиков, превратив их в пылающие факелы. Рядом с урок с чувством разносил бронетранспортёры. Остальные тоже сложа руки не сидели. Внезапность нападения и полностью нарушенная координация действий противника Давали танкистам, умеющим неплохо работать и в группе, и в одиночку, немалое преимущество. И проблемы они обрели не сразу, а лишь когда нарвались на пехоту. Можно сколько угодно посмеиваться на свеженабранными резервистами. Да их подготовка оставляет желать лучшего, а готовность подняться в атаку, когда кругом хлещет смерть, невелика. Да, они склонны паниковать при резкой смене обстановки, особенно когда не понимают, что творится вокруг. Чему удивляться? Это, по сути, обычные гражданские мужики, которым дали в руки оружие. Но в открытом бою, тем более в обороне, да ещё если найдётся грамотный и храбрый командир, умеющий громким ором перекрикнуть взрывов, в общем-то ли из-за недопонимания опасности, то ли просто доверившись вожаку, они способны оказаться не менее стойкими, чем профессионалы, что сейчас, в общем-то, и произошло. Танк Даши вспыхнул как свеча, расстреливаемый со всех сторон из гранатомётов. Оставалось лишь восхититься мудростью командования, решившего внедрить дистанционно управляемую технику. Будь это обычный танк, экипаж бы уже сгорал заживо, а так пострадало лишь трофейное железо, которого жалко, но не более того. Остальные танки шарахнулись назад, разрывая дистанцию. Волчок по привычке державшийся рядом с дашей, не успел. Было видно, как его танк вспыхнул, начал терять ход. Тех, кто его подбил, он ещё успел раздавить просто вмял гусеницами в сухую каменистую землю вместе с сакурой, под которой выбрали позицию гранатометчики. С точки зрения японца, наверняка, достойная смерть. С точки зрения русского, тоже умереть, но защитить родину вполне понятный выбор. Однако, по отчёту о уважении это хорошо, но такой размен двоих, троих, да и даже пятерых солдат на танк выглядел явно нерациональным. Закономерный результат к слову. танк беспоходного прикрытия чрезмерно уязвим и также закономерно, что первыми выбили слабейших членов их группы. Теперь придётся справляться без них. Не обращая внимания на содравших с голов шлемы и азартно ругающихся товарищей, Сергей отстрелялся по пехотинцам, но можно было поклясться, что особого урона им не нанёс. Остальные были в такой же ситуации. Оставалось сплюнуть, признать свою неудачу и переключиться на более удобные цели. В принципе, это было оправдано. Задачу свою танкисты не только выполнили, но и перевыполнили в разы. Сегодня японцы уж точно не полезут ничем. Да и завтра послезавтра они вряд ли получат хоть какое-то подкрепление. Скорее всего, большая часть имеющейся на острове техники была здесь, и сейчас весело пылахало. Корабли будут уже завтра утром, и на сей раз командование не повторит ошибки. Всё, дело сделано, так думал Сергеев в течение пары минут. А потом ситуация, как это часто бывает на войне, разом изменилась. Что они делают? Лишь присутствие женщин удержало генерала и спасло остальных от того, чтобы узнать его мнение о происходящем. Но было насквозь не лицеприятным, и удивляться тут нечему. Его люди сделали всё, что нужно, и даже чуть больше. Соответственно, десантники пускай сидят и не дёргаются, но они, видимо, ободрённые первым успехом, а потом увидев попавшие в засаду танки, Вместо этого поднялись в атаку. Да не просто так, а в стиле отечественной, со штыками и дружным рёвом, словно бы забыв, чему их учили. Проклятие их же всех перебил. Связь быстро. Это было уже скорее вопль отчаяния. Кузнецов отлично понимал, что не успевает, да и связаться так и не смог. Командование десантников и без него всё прекрасно понимало. Орало, брызгало слюной и отдавало приказы, только сделать ничего не могло. слабым местом сборных подразделений, а здесь и сейчас по факту сложилось именно такое была их плохая управляемость. У каждого свой командир, а у тех свой, и приказы от смежников воспринимаются с заметной паузой. Это если их вообще считают обязательными к исполнению. И в результате уже через минуту хоть какое-то подобие управления боем оказалось полностью утеряно. Хотя откровенно говоря, не всё получилось так уж плохо. видя, как сжигают прикрывшие их танки Ирванов вперёд на выручку защитники под Сдарма, вольные или невольно ухитрились выбрать для атаки идеальный момент. Японцы, ошеломлённые потерями и связанные боем с танкистами, вообще о них забыли. В результате атакующие беспрепятственно преодолели разделяющее их пространство. Конечно, забег был не на марафонскую дистанцию, а всего на пару километров. Но уж их бойцы преодолели одним рывком куда там марафонцам И хрипя прокуренными лёгкими, с ходу врубились в растерявшихся и разом превратившихся в неорганизованную толпу японцев. Ой-ой, взвыл -ой», Сергей, отсекая их, отсекаем. Но остальные и без того поняли, что к чему. Вместо свалки уже мчались японцы, почесно перебирая коротковатыми азиатскими ногами. Была их толпа, но и они в суматохе боя кое о чём забыли, а именно о том, что поменявшие хозяев танки хоть и кругом старьё, Новое оружие добротно. И что пулемёты калибром 12,7 мм, оружие жуткое по своей эффективности. Эти танки рубанули по вражеской пехоте словно косой. Фильмы ужасов, фильмы ужасов. Какие там фильмы, если практически вживую, и спасибо хорошей оптике, в мельчайших деталях можно наблюдать, как пуля размером с корнюшон отрывает попавшуюся на своём пути руку. И тут же раскалывает голову бегущему следом солдату с перекошенным в беззвучном крике лицом, как спелый арбуз. И это так рядовой эпизод. Невезучих такими пулями вообще разрывало на куски. И японцы, несмотря на знаменитый восточный фатализм, показали себя вполне адекватными людьми. Ворскнули в стороны, как ворови при виде кошки, начали отчаянно искать укрытие. В считанные секунды атака была подавлена. А тем временем там, где японцы и русские сошлись в рукопашную, Творилось чёрт знает что. Японцы, благодаря самурайским традициям и вcode большей степени особенностям своей маскультуры, были свято уверены, что любой из них круче обрыва и способен порвать кого угодно на тряпки. Но сейчас они схлестнулись с теми, чьи предки держали в страхе весь мир, и самурайский меч сломался, встретившись с русским прикладом. Русские отыгрывались за всё: за смерть товарищей, за долгое сидение под обстрелом, за бессонные ночи. В общем, получилась бойня. Пятью минутами позже Сергей посмотрел на улепётывающих со всех ног японцев, затем бросил взгляд на экран статистики, оценил, сколько бойцов русских потеряли во имя этой маленькой победы и сказал только одно слово. Слово было нецензурным.